опершись двумя руками раковину. Раковина была фарфоровая с нарисованным синим цветком посередине. Цветок оказался весь в подтеках ржавчины. Похоже, его тоже пожевала коза Машка. Внизу кто-то ходил, двигал вещи. Нужно взять топор, спуститься и посмотреть. Откуда у меня топор? Нет никакого топора.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 и занес над головой чертов стул, потянул его назад, так что Алексей чуть не повалился на спину. «Вы что? Вы кто? Мамочки!» Плетнев перехватил поудобнее свое орудие, и тут в окне возникла голова соседа Николая Степановича, которая покрутилась из стороны в сторону и деловито осведомилась. «Женька, ты че на всю Ивановскую извитую? Ничего толком сделать не может, надо ж, какая девка никчемушная!» Тут он заметил Полетнева в трусах и со стулом над головой. «Здоров! Как спалось на новом месте?» Полетнев с грохотом обрушил стул себе под ноги. «Я уж думал, ты на рыбаловку укатил, лапочка моя!» Голова Николая Степановича разинула рот и захохотала. «Велосипед спроворил с утра пораньше, да и поехал Зорьку посидеть. машинка то твоя запертая стоит».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 Вдруг заторопился Николай Степанович. Ты отдыхай, отдыхай. Если что, надо, кричи, я тут близко, напротив. Речка знаешь, в какой стране? Плетнев молча смотрел на него. Старикашка смешался, стал отступать, чуть не упал и вскоре тоже пропал в солнечном мареве.